Глава 15. Эксперименты в искривлённом пространстве времени и эксперименты в небесах. Утро для одиноких затурканных работой, да вдобавок ещё и пьющих мужчин, по традиции обещавшее быть хмурым, на сей раз наполнилось восторгом. Все искренне радовались возвращению Людочки, тем более что итоги минувшего дня давали повод для хвастовства. За завтраком, который благодаря изысканной сервировке и наличию горячих блюд можно было назвать праздничным, каждый спешил поведать и свою собственную версию историю о профессоре Филиппове, чья зловещая, равно как и трагическая фигура, могла встать в один ряд с другими легендарными жертвами ненасытного научного любопытства, доктором Фаустом. Его коллегой Франкенштейном. По прошествии часа Людочка ознакомилась со всеми новостями, в корне менявшим подход к уже почти завершённому расследованию. Естественно, её не обошли стороной проблемы, неминуемо возникающие при любом крутом повороте событий. Если бы тебе удалось обнаружить отсутствующие фрагменты координат, половина наших забот отпала бы сама собой, произнёс Симбаляр, тая в душе несбыточное упование. Вы мне вас обрадовать нечем. признала слюдочка. Более того, моя поездка во всех смыслах оказалась неудачной. Ваня, как всегда, оказался прав. Никто к Шестопаловским запискам даже и не претронулся. Один научный консультант ушел в отпуск, другой приболел, третий завален работой. Сверх всякой меры не оправдались и мои надежды обнаружить недоступные в зору тексты. Наверное, Шестопалов писал прямо на подоконнике, а под листы для удобства подкладывал газету. Правда, я сделала увеличенные копии из каждого клочка записок. Теперь их хотя бы не противно в руки брать. Похоже, ты не собираешься держать наследство Шестопалова в тайне. Цымбабарь пристально посмотрел на Людочку. "Совершенно верно", кивнула она. "Я хочу привлечь в качестве консультанта кого-нибудь из его бывших коллег, занимавшихся сходной проблемой. И кого ты имеешь на примете?" В огонье я думала об этом целую ночь, перебрала в уме весь наш список и зелёненьких, и коричневых, и красных. Теперь могу сказать вполне определённо. Другой кандидатуры, кроме Саблина, мне не видится. Но ты же сама говорила недавно, что это упёртый ура-патриот. Да к тому же ещё и неврастенник. Симбальер был весьма удивлён выбором Людочки. Вот на этом я и собираюсь сыграть, сообщила она. Ведь в конце концов от его научной компетенции и добросовестности будет зависеть судьба целого города, причём родного. А помимо Саблина обратиться просто некому. Мечеев проворачивает банковские сделки, Чвякин крышует мелких торговцев, Шапиро, наверное, вернулся к своему подпольному бизнесу, а остальные или окончательно завязались с наукой, или бомжуют, или вообще отдали Богу душу. Тогда не будем откладывать дело в долгий ящик. Симбаляр стал поспешно собираться, первым делом сунул в карман пачку трофейных долларов. Счёт времени пошёл уже не на дни, а на часы. Пётр Фомич, отправляйся к своим дружкам из ФСБ и попытайся убедить их в необходимость эвакуировать Адмиралтейский и Центральный районы города, используя все меры воздействия. плоть до голодовки и угрозы и самоубийства. А я сегодня выходной, обрадовался Ваня. Нет, ты пойдёшь вместе с Петром Фамечом и на всякий случай покараулишь у входа. Гостеприимство тамошней публики хорошо известно всем представителям старшего и даже среднего поколения. Задержит для профилактической беседы, а потом выручает его из Тамбовской пересылки. Мы вдвоём отправляемся на рандевус с кандидатом физико-математических наук Саблиным. Хотя я всех этих горе-патриотов терпеть не могу. Они только на митингах орать горазды. И сколько это удовольствие стоит? Повинтересовалась Людочка, когда Цимбалов резко, рванув с места, разогнал свою девятку до скорости в городских условиях совершенно непозволительной. Сущая дешевка, ответил тот на руче то беспечным тоном. Сто восемьдесят рублей в час плюс две тысячи рублей залога. Но я думаю, что залогом все и ограничится. Машина в зиитанов фамилии у некого Василия Ивановича Сверчкова, в природе никогда не существовавшего, покидая Питер, а это случится не позднее чем через два дня, я оставлю машину вблизи московского вокзала, поместив на ветровом стекле соответствующую записку. А это порядочно? Обрать по шесть долларов в час за такую калымагу, порядочно? Возмутился Цимбаларь. Получается сто пятьдесят долларов в сутки, при том, что красная цена ей не больше двух штук. Отхватив за просто так кучу денег, ты стал на дива меркантильным, сказала Людочка. Каждый доллар считаешь, словно последний жмот. Я думала, вы к моему возвращению торт купите, цветы, фрукты, а утром заглянула в холодильник, там хоть шаром покати, один дохлый мышонок валяется. И как он туда попал? Ты почему смеёшься? А ну быстро рассказывай. Честное слово не могу, клятву дал. С этим мышонком связана одна забавная история, причём сексуального характера. Ваня меня убьёт, если узнает, что я проболтался. Тогда я сама убью тебя. Людочка дёрнула цымбаларя за ухо. Признавайся, эта история как-то связана со мной? Только косвенно, а убить меня ты не успеешь. Мы уже приехали. Сбавив скорость, цымбаляр повернул на институтскую стоянку. Мне с тобой идти или лучше здесь подождать? Лучше подожди. Твой внешний вид не внушает доверия патриотам. Ну ты скажешь, нормальный вид. Цымбаляр машинально потрогал своё лицо. Бывает хуже. Ты в зеркало посмотрись. Чёрный, небритый, исцарапанный, с бандитской рожей. Так раньше рисовали пособников американского империализма. Это хорошо, что ты про бандитскую рожу напомнила. Оживился цимбаляр. Таким козырем грех не воспользоваться. Нам с этим саблем вазиться не досуг. А в цейтноте позволительны самые рискованные ходы. Ты главное вымани его на улицу, остальное уже мои заботы. Возможно, ты и прав, задумавшись всего на секунду, ответила Людочка. Время для болтовни и уговоров прошло. Вот именно, подхватил Цымбаляр. Тише, ораторы, ваше слово, товарищ Макаров. Заметив, что на ведомственной стоянке нагло паркуется чужая машина, охранник Крезово покинул свою будочку, однако, узрев, что её багажник продырявлен пулями, сразу вернулся. Спустя всего полчаса особленцы, сопровождаемые Людочкой, которая придерживала его под локоть, показался из институтского подъезда. Он вышел налегке, без пиджака, по-видимому, собираясь в скором времени вернуться. Статья получилась весьма содержательной и в чём-то даже полемичной, щебетала Людочка. Но чтобы в дальнейшем не возникало никаких недоразумений, вы должны вычитать грамматики и лично завизировать текст. Раз надо, значит, надо. Саблин согласно кивнул. Только учтите, я не допущу ни единого фальшивого слова, это уже не говоря об идейных компромиссах. Думаю, такая принципиальность вам не понадобится, сказал Цымбаляр, покидая машину и открывая заднюю дверцу. Здравствуйте, товарищ. Сюда, пожалуйста. Подождите. Саблен встрепенулся словно петух, догадавшийся вдруг, что его ждёт не кормушка, а хозяйский топор. Я никуда не собираюсь ехать. В чём дело? Это вы раньше не собирались, кратчевым тоном произнёс Цымбаляр. А сейчас ваши планы неожиданно изменились и чудесным образом совпали с нашими. Поэтому садитесь в машину и не вздумайте ортечиться. Поверьте, это же в ваших же интересах. Саблин Сослеп уне разобравшись, с кем имеет дело, его очки торчали из верхнего кармана сорочки. Попытался что-то возразить и даже упёрся руками в грудь Цымбаларя, но уже в следующем мгновении оказался на заднем сиденье девятки, причём на дальнем от дверки месте. Поведёшь ты, Цымбалар перебросил ключи Людочке. А я проведу с товарищем учёным небольшую политбеседу. Правила игры требовали, чтобы жертвы похищения завязали глаза, и Цимбаларь не стал нарушать эту добрую традицию, за неимением ничего лучшего, воспользовавшись галстуком самого Саблина. Этот прием был хорош еще и в психологическом плане: человек, утративший такой важнейший источник информации, как зрение, заодно теряет и присутствие духа. Недаром говорят: без языка калека, а без глаз мертвец. Вам не причинят никакого вреда. До голцам баварь похолодевшим от страха саблена. Вы будете обеспечены полноценным питанием и комфортабельными бытовыми условиями. По прибытии к месту назначения вы сможете связаться по телефону с родными и близкими. Более того, ваши услуги будут щедро оплачены. Взамен от вас потребуется лишь одно научные знания, ну и некоторая, скажем так, склонность к интерпретации не совсем ясных текстов. Как это понимать? Несмотря на прежний стресс, Саблен все же оставался прирожденным естествоиспытателем. В рукописных текстах, которые вам скоро будут предъявлены, не хватает ряда фрагментов, вполне возможных и весьма важных. Надеемся, что вы сможете как-то восстановить или хотя бы дамыслить их. Ничего не понимаю. Эти бумаги побывали в огне? Хуже. Дабы между нами не осталось никаких недомолвок, буду предельно откровенен. В течение некоторого времени эти важнейшие научные документы использовались в туалете вместо подтирки. Какое варварство! вырвалось у Саблина. "Вы! Таковы традиции нашего великого народа. Говорят, что матросы, штурмовавшие Зимний, подтирались порчёй батистом, тем самым как бы выражая свой социальный протест. Это клевета!" патетически воскликнул Саблин, но вспомнив о своём нынешнем положении, сразу умолк. Вас безусловно интересуют политические взгляды, которых мы придерживаемся, продолжал Цымбаляр. Но как раз сейчас это решающего значения не имеет. В опасности, скажем прямо, находится весь Петербург. Это связано с серией взрывов, недавно прогремевших в городе и его окрестностях. Вам представляется реальная возможность положить конец этим злодеяниям и тем самым спасти немало человеческих жизней. Но зачем надо было действовать подобными методами? Саблен начинал понемногу успокаиваться. Ведь мы могли договориться как-то иначе. В том-то и беда, что договариваться у нас просто нет времени. Очередной взрыв должен произойти послезавтра, и на сей раз где-нибудь в Пушкине или под Литейным мостом, а в историческом центре города. Можешь ты представить, какими последствиями это грозит? Они вернулись в пустую квартиру, что уже само по себе было дурным знаком. ФСБ до сих пор относилось к числу немногих официальных заведений, куда войти было гораздо проще, чем потом выйти обратно. В дальней комнате, где все шторы на окнах были задёрнуты, с глаз Саблена сняли повязку. Первым делом он пожелал сделать несколько телефонных звонков: сначала коллегам в институт, чтобы не беспокоились, а потом домой жене, чтобы не ждала ужину. Затем Саблен без промедления приступил к изучению Шестопаловских записок, уже разложенных Людочкой на столе. Очерк какой-то знакомый, констатировал он. А вот состояние документов действительно оставляет желать лучшего. Ну что ж, начнём с вашего позволения. Вы ж делаете такое одолжение. Цымбаляр церемонно раскланился. Как я понимаю, рассчитывать на уединение мне не приходится. Сейчас это невозможно, извиняющимся тоном произнёс Цымбалай. Мы с напарницей будем поочерёдно находиться в этой комнате, и нам так спокойнее, и вам веселее. А если я попрошу, чтобы ваша напарница задержалась здесь как можно дольше? Поинтересовался Саблен, не чуждый чувства прекрасного. Это будет зависеть исключительно от неё. Я согласна, заявила Людочка. Но «Ну, учтите, я буду за стенкой. В голосе Цымбаларя прозвучала скрытая угроза. Саблен работал без перерыва 5 часов кряду. испросив для себя только бутылку минералки, пару бутербродов и хороший калькулятор, на роль которого сгодился ноутбук. По ходу дела он не отвлекался на посторонние разговоры и не засматривался на людочкины ножки, являясь себя типичного ученого фанатика, ставящего научный поиск превыше всего. Же под вечер, когда Цимбаларь стал проявлять явные признаки тревоги, от Кондакова и Вани по-прежнему не было никаких известий. Он заявил, что готов дать предварительное заключение. Так быстро? Цымбаляр, полагавший, что научная экспертиза может затянуться на сутки, а то и больше, ушам своим не поверил. Спешка в таком деле, сами понимаете, недопустима. Тема для меня, в общем-то, знакомая, объяснился, блин. Я сам когда-то защищал диссертацию о распределении энергетических потенциалов в матричных точках искривлённого пространства времени. Тогда прошу, записывать что-нибудь будем? Думаю, обойдёмся и так. Саблен встал и откашлялся. Да вы сидите, сидите, забеспокоилась Людочка. Мне, знаете ли, удобнее стоя. Привык к аудитории. Я ведь ещё и преподаю. Не вдаваясь в узкоспециальные проблемы, хочу сказать, что представленная на мой суд работа вызывает восхищение своей внутренней логикой и безупречно исполненным математическим анализом. Простите, что я употребляю здесь термин скорее педагогический, чем научный. Всё нормально, мы один хрен ничего не понимаем, сказал Цымбаляр. Даже в столь исчёмленном виде она могла бы стать заметным явлением в соответствующей области квантовой механики, продолжал Саблин. Речь здесь действительно идёт о методах предотвращения взрывов, имеющих весьма сложную природу и сформировавшихся за пределами нашего привычного четырёхмерного пространства. К сожалению, неизвестного автора интересовали главным образом теоретические аспекты проблемы, хотя смысл его идей в общем-то ясен. Следует изменить электромагнитные параметры атмосферы таким образом, чтобы энергия взрывов равномерно распределялась в каком-то большом объёме, а не концентрировалась в одной точке. Как я понял, речь идёт о создании мощного лазерного комплекса, прикрывающего электромагнитным зонтиком строго определённые объекты. Сколько это будет стоить? Цембалар невольно глянул в сторону кровати, под которой лежал Кейс с деньгами. Вот это я вам точно не скажу. Миллиона в двадцать-тридцать, в зависимости от типа задействованных лазеров. Но лично я предложил бы куда более простое решение. Существуют достаточно хорошо отработанные методы управления погодой. Уже сейчас мы умеем не только обезвоживать тучи и предотвращать градообразование, но и, скажем, превращать кучевые облака в грозовые. Позвольте узнать, а для чего это надо, осведомился Цымбаляр. Сильная длительная гроза изменит электромагнитные характеристики атмосферы в нужном для нас направлении. Взрыв превратится в безобидный фейерверк, почти незаметный на фоне реальных молний. Готов вам поверить. Цымбаварь почесал левое ухо правой рукой, что у него означало высшую степень недоумения. Только скажите, как вызвать эту грозу при ясном небе и безветренной погоде? Ну небо положим не такое уж и ясное. А ночью вообще ожидаются осадки. Когда ожидается взрыв? Послезавтра. В какое примерно время? Это нам и самим хотелось бы знать. Я бы посоветовал уже с самого утра начать засеивание облаков соответствующими реагентами, основными из которых по-прежнему являются препараты серебра. Причём для инициации грозы дозу реагентов придётся увеличить многократно. Это с одной стороны вызовет высокое влагосодержание облаков, а с другой обеспечит интенсивную турбулентность воздушных потоков, порождающих электрические заряды. Далее процесс пойдёт лавинообразно по принципу цепной реакции. Капельки влаги начнут дробиться, сталкиваться между собой, переохлаждаться. Электризация атмосферы будет нарастать по экспоненте. Если гроза разразится, скажем, около полудня, то условия, препятствующие взрыву, сохранятся как минимум на 3-4 часа. Это по самым грубым прикидкам. Будь у меня в запасе чуть побольше времени, я предложил бы вам гораздо более эффективные реагенты. Но при такой спешке нам придётся довольствоваться тем, что окажется под рукой. Ну, вы на всякий случай оставьте нам названия и формулы этих веществ, попросила Людочка. Сейчас на открытом рынке очень большой выбор химикатов. Я уж не говорю о подпольном. Дело за малым, не скрывая скепсиса, произнёс Цымбалай. Сначала нужно купить самолёт с соответствующим оборудованием, А потом раздобыть цистерну соответствующего реагента. Если сегодня начнём, то к Рождеству управимся. Как я понимаю, диалог с властями вы категорически отвергаете. Осведомился Саблин, в его голосе появилась интонация, сразу насторожившая собеседников. Диалог он и есть диалог, уклончиво произнёс Цымбаляр. Мы им слово, они нам 10. Это вы совершенно верно подметили. уже не только тон, но и все поведение Саблина неуловимо изменилось, живо напомнив первомайский или октябрьский митинг. Нынешняя власть погрязла в коррупции, нужды трудящихся давно перестали волновать ее. Вот каковы последствия преступной антинародной политики. Все, шабаш. Скинув над головой сложенные крестом руки, Цимбаларь бесцеремонно оборвал его. В создавшейся ситуации всякую агитацию считание уместной. Если послезавтра трупы завалят Невский проспект. Даже Господь Бог не разберется в их политических пристрастиях. Мы государственные служащие, но в силу сложившихся обстоятельств должны действовать самостоятельно. Будем надеяться, что история заодно и прокуратура нас оправдают. От вас, гражданин ученый, требуется только конкретные советы, лишённые идеологической подоплёки. Единственный мой совет: действуйте в том же ключе, что и прежде. Сабленд демонстративно поправил свой галстук, не так давно вернувшийся на прежнее место. Обратитесь за помощью к авиаторам в Пулково, в Ржевку, в Авиагородок, найдите нужных людей, попытайтесь договориться с ними, в крайнем случае гоните самолёт. Что вам это стоит? Внезапно хлопнула входная дверь, и в прихожей затоптали. Лёгкие, как у вампира, шаги Вани можно было без труда отличить от тяжёлой шаркающей постопе Кондакова. Взглядом указав Людочке на саблену, присматривая мол за ним, пока Цымбаларе стремился навстречу благополучно возвратившимся друзьям. Возор! Крепил Кондаков, глотая воду прямо из горлышка чайника. Мало того, что мне устроили перекрестный допрос и пригрозили психушкой, так еще предложили в двадцать четыре часа покинуть город. Да кто они такие, чтоб мне указывать? Они твои бывшие коллеги, с горечью убедившиеся, что ветеран органов и почетный чекист Петр Фомич Кондаков повредился умом. Охотно подсказал Ваня. Молчи! Кондаков замахнулся на него чайником. Бросил меня в беде. А вот наговаривать на меня не надо, возмутился Ваня. Я ушёл всего за 5 минут до того, как отпустили тебя. Могу я за целый день позволить себе кружечку пива. Зато существует полная уверенность в том, что за тобой не послали хвост. Лично проверил. Где ты ФСБ наберётся хвостов на всех сумасшедших? Криво усмехнулся Цымбаляр. Они там не мелочёвкой занимаются, как мы с вами, а глобальными проблемами. Короче, официальные власти сотрудничать с нами отказываются. Отказываются не то слово. Гонят погано метлой в три шеи, пожаловался Ваня. Печально, хотя честно сказать ничего другого я не ожидал. Словно бы в раздумье произнес Сембаларь. Тогда и к нам претензий быть не может. Завтра же приступаем к проведению операции с самолет. Полетим куда-нибудь, оживился Кондаков. Ага, на северный полюс через Канарские острова. Предупреждаю, у нас гость, пусть поживет здесь пару дней. Отпускать его раньше после завтрашнего дня нежелательно. Давайте его в холодильник вместо мышонка засунем, предложил Ваня. А потом водку это греем. Это ты про мышонка своевременно вспомнил, со значением произнёс Цымбаляр. Пора рассчитаться за проигранные пари. Более подходящий случай, чем этой ночью, тебе вряд ли представится. Ладно, Ваня сразу заскучал. И пожаловаться-то некому. Верно говорят: губит людей не хворь, губит людей понты. Я перед сном угощу Лютку шампанским соснотварным. А уж ты потом не теряйся. Однако этим коварным планам не суждено было исполниться. Лёдочка на сон грядущий, отведавшая всего, что ей только не предлагали, в том числе и присловутого шампанского, внезапно появилась на пороге спальни, одетая как для верховой прогулки: джинсы, кожаный жилет и сапожки. Не хватало только хлыстика в руках. Кто-то, говорят, собирался провести ночь в моей постели. Холодно осведомилась она, переводя строгий взгляд с цимбаларя на Ваню и обратно. Если так то прошу, постели ещё тёплое, а этим временем сменю на посту Петра фамеча. Тебе, наверное, дурной сон приснился, пробормотал застигнутый в расплох цимбаляр. А разговором ты не верь, может и болтали что-то похожее, но только в шутку. Надеюсь, ваши планы не преследовали грязные цели. Боже упаси! -ле убедительности цимбаляр даже ударил себя кулаком в грудь. Кто бы из нас посмел посягнуть на тебя? Ну, от силы бы пятку пощекотали. Такую малости ещё надо заслужить. Из Пепелиев взглядом притихшую парочку, Людочка прошествовала в дальнюю комнату, откуда раздавался дружный храп Кандакова и Саблена. И тут дверь за ней захлопнулась, как цимбаларь отвесил Ванеу висестый подзатыльник. Это тебе за всё, и за самоуверенность, и за дохлого мышонка, и за Людкину постель. Я-то здесь причём? возмутился Ваня. Это нас дед Кандаков со зла заложил. Выкормышь Береевский. Едва утренний туман поредел, как взору Цимбаларя, полчаса назад успешно обманувшего бдительность стрелков местной военноизированной охраны, предстало зрелище, напоминавшее вид на аэродром Пирхаберга после вероломного нападения японской морской авиации. Повсюду, куда только хватало глаз, виднелись самолёты самых различных размеров, конструкций. Времён назначения, разобранные, полуразобранные и на взгляд дилетанта совершенно целые. В этой огромной стае рукотворных птиц, опустившихся на землю и, похоже, навсегда, не нашлось бы, наверное, и двух экземпляров, чьи носы смотрели бы в одну сторону. Свежий утренний ветерок трепал лохмотья перкалевой обшивки и шевелил безжизненные элероны, посвистывал в мёртвых турбинах. Надувал огромный полосатый чулок, неизвестно с какой целью, воздетый на высоком шесте, На северо-востоке в сиреневой дымке поблескивали золотые купола и шпили Петербурга. На западе, там, где море сливалось с горизонтом, всё было сизом. Низкое солнце, отражаясь в каждой капельке росы, слепило глаза. Даже не верилось, что спустя всего сутки здесь должна разразиться нистовая гроза, чьим молниям суждено не губить, а наоборот, спасать ничего не подозревающих городских жителей. На взлётной полосе чайки безжалостно терзали какую-то добычу, со стороны солнца заходил на посадку красный белый биплан, равномерно вращались лопасти радиолокаторов, но человеческого присутствия что-то не замечалось. Постояв немного в раздумье, Цымбаляр подался на металлический стук, доносившийся из ближайшего ангара. Несколько человек в лётных куртках и шлемофонах колдовали там над разобранным двигателем, но не авиационным, а автомобильным. Цембаларь, успевший наслышаться о крутом дрave авиаторов, вежливо поздоровался и сказал: "Мне бы с пилотами побазарить". "Мы здесь все пилоты", ответили ему. "А тебе что надо?". "Полетать хочу", честно признался Цембаларь. "Купи билет и летай на здоровье". "С билетом мне интересно". "Вот если бы весь самолет купить". Цембаларь мечтательно вздохнул. "Скажем на денек". "Это сейчас тоже не проблема". "Обратись в департамент транспорта". Отдел малой авиации, они что-нибудь для тебя обязательно подберут, а на это много времени уйдёт. Нет, за месяц управишься. Месяц меня не устроит. Мне завтра приспичило лететь. Он обвёл лётчиков вопросительным взглядом. Никто из вас не поможет? Гонораром не обижу. Радо бы, приятель, да ничего не выйдет. Ближайший к цимбалярию лётчик отрицательно покачал головой. Без согласования с диспетчерской службой, без официального разрешения у нас не взлетишь. Сейчас с этим строго сабьют прямо на старте. Тут же граница рядом. Локаторы контролируют каждый квадрокт неба. Скажите, а сельскохозяйственная авиация еще существует? – спросил приунывший Цимбаларь. – Существует. Они в Ржевке базируются. Только сейчас там никого нет. Улетели всем отрядом в Карелию, с жуками-караедами бороться. И что ж тогда делать современному Икару? Подыхать с тоски на земле? Если тянет в небо, обращайся к воздухоплавателям, посоветовал кто-то из лётчиков. Они каждый день пассажиров катают. Хоть и не высоко, но ощущение почти те же. А где их можно найти? Сразу загорелся цимбаларь. Если ты на машине, езжай в сторону Старопаново. Они на лугу недалеко от Талинского шоссе расположились. Ихние баллоны издалека видны, мимо не проскочишь. Тем не менее, цимбаларю умудрился проскочить нужное место. Пришлось возвращаться, кляня свою удачу последними словами. Время было неурочное, спущенные оболочки воздушных шаров лежали на земле, не похожие ни на что-то из того, к чему привык человеческий глаз. Впрочем, некоторые аналогии все же напрашивались, но они звучали столь неприлично, что годились лишь для полной версии знаменитого романа Свифта, где смелый Гулливер путешествует по соровым местам королевских фрейлин. И наблюдает за тем, как собравшиеся помочьцы великаны извлекают из штанов свои громадные члены. Возле каждой пустой оболочки лежала на боку плетёная корзина, снабжённая мощной газовой горелкой. К корзине были привязаны довольно увесистые мешочки с песком, так называемый балласт. Первый же воздухоплаватель, встретившийся здесь с Цимбаварио, подтвердил, что экскурсионные полёты проходят ежедневно, если только этому не препятствует погода. А вы не боитесь, что ветер унесет пассажиров в море? – поинтересовался Цимбалар. В эту пору года ветер чаще всего дует туда. Воздухоплаватель указал в сторону города. Тем более, что каждый баллон снабжен страховочной веревкой. Далеко не улетишь, даже если и захочешь. Скажите, пожалуйста, какова предельная высота полета? Цимбалар намеревался с одного захода выяснить все детали. Выше пяти километров мы не летаем. Охотно пояснил воздухоплаватель, не чуявший в словах Цимбаваря злого умысла. Холодно, да и воздух разреженный. Если закончится газ, падение шара может стать неуправляемым, но вам об этом беспокоиться не стоит. Коснётесь рукой облаков и сразу обратно. Вы со мной тоже полетите. Цимбаварь бросил на воздухоплавателя оценивающий взгляд. А как же? Кто вас одного отпустит? Парашют вам с собой полагается? По технике безопасности полагается Но в экскурсионные полеты мы парашюты не берем, чтобы не смущать пассажиров. Тогда я завтра с утра появлюсь, пообещал Цимбаларь. Ожидайте, вот вам задаток. Искать новых знакомых было уже как-то не с рукой. И вернувшись в город, Цимбаларь покатил прямиком на сытный рынок. Операция вступала в такую фазу, что для верности все полагалось делать самому. Представившись московским бизнесменом, у которого вдруг возникли не совсем обычные проблемы, Цымбаларь добился свидания с Чевекиным. Встречей с кровопуском он не опасался, тот, скорее всего, пал смертью храбрых во время побоища на Пескарёвском проспекте. "Каким ветром к нам занесло?" с перешёром глядя на Цымбаларя, поинтересовался Чевекин, в облике которого не было ни единой чёрточки свойственной криминальному авторитету. "Да вот решил полюбоваться историческими достопримечательностями" ответил Цымбаларь. Смольные кресера Аврора, шалаш в разливе и всё такое прочее. Понятно, кивнул Чевекин. На меня как вышел. Пацаны знакомые посоветовали. Цымбаларь на в скидку назвал несколько кличек популярных среди московской братвы. А что ищешь? По мелочам кое-что. Парашют нужен хороший, кислородная маска, а главное вот эти химикалии. Говорят, что кроме вас их никто больше не достанет. Цымбалари позволил себе ненавязчивый комплимент. Вот списочек. Сложно, буркнул Чевекин, которому в отличие от его коллег, химические формулы китайской грамоты отнюдь не казались. Но ради дорогого гостя постараемся желательно получить всё это нынешним вечером. Расчёт на месте. Расчёт здесь. Лицо Чевекина окаменело. А что так? Цымбалари изобразил недоумение. Партнёрам не доверяете? Я этой жизни не доверяю. Свое дело сделаешь, а заказчик уже мертв. И спросить потом не ского. Хорошо, хорошо. Давайте вашу калькуляцию. Что-то я гляжу, бойцы у вас поменялись. Кровопуска не видно. Кровопуск путевку получил. Чевякин помрачнел. Бессрочную. На тихий курорт. Цимбалар прекрасно понявший смысл этих слов, скромно потупился. А с тех дней почти все ночи прошли в непрестанных хлопотах. Борьба с угрозой, затаившейся в искривлённом пространстве времени, оказалась делом хлопотным и дорогостоящим. Рано утром Цымбаларь, мысленно уже простившийся с земной юдолью, явился на лётное поле, где полным ходом шла подготовка к заоблачному путешествию. Газовая горелка грозно гудела, наполняя тёплым воздухом оболочку, которую всё время встряхивали ассистенты. День ожидается горячий. сказал он, поглядывая в небо. А эти тучки нам не помешают? Не должны, лишь бы ветер не усилился. Воздухоплаватель плюнул на большой палец и жестом заправского боцмана выставил его вверх. Со стороны итальянского шоссе показался зелёный пикап, гружённый под самую завязку, о чём свидетельствовали его просевшие рессоры. Это ваш личный шар? поинтересовался цимбаларь, внимательно наблюдавший за предстартовой суетой. Да, Не без гордости кивнул воздухоплаватель. Удовольствие дорогое, даже в долги залез. Сколько вы за него хотите? Только без лишних слов. Или мы заберем шар просто так? Двадцать тысяч хватит? Цимбаларь сунул ему кейс со стадками денег. Тем временем пикап подъехал вплотную к корзине, и Ваня с Людочкой принялись быстро менять мешки с песком на мешки с химикатами. Кандауров держал ассистентов на прицеле, не позволяя им бросить располневший воздушный шар. На произвол судьбы. Я понимаю, что отговаривать вас бесполезно, но вы затеяли весьма рискованное предприятие, срывающимся голосом произнёс воздухоплаватель. Риск наша профессия, обранил цимбаляр. Экономьте газы и старайтесь избегать дождевых облаков. Воздухоплаватель держал кейс на вытянутых руках, явно не зная, что с ним делать. Спасибо за совет, но я простудировал всё, что есть в интернете о мангольфьерах. Лучше помогите своим людям. Баллон вот-вот оторвётся от земли. Воздухоплаватель отрегулировал горелку, убавив газ до минимума. Четыре ассистента с трудом удерживали на тросах рвущийся к небу воздушный шар. Людочка и Кондаков, путаясь в ремнях, надевали на Цымбаларя парашют. Вы мне главное скажите, за что тут дёргать, попросил он. Эти слова весьма озадачили Кондакова. Прекратив манипуляции с ремнями, он осведомился. Разве ты никогда не прыгал с парашютом? Где я мог с ним прыгать? Огрызнулся Цымбаларь. В Угрозовске или на должности участкового. Тогда твой полёт отменяется. Отойди в сторонку. Стянув парашют с Цымбаларя, Кандаков закинул его себе за спину. Пётр Фомич, вы что задумали? воскликнула Людочка. Ситуация изменилась. Полечу я, отчеканил Кандаков. На правах старшего по званию и парашютиста разрядника. Какой у вас разряд? Первый юношеский. Прочь с дороги. Кондаков неловко перевалился через край корзины и вверх остались торчать только его ноги в стоптанных старомодных ботинках. Ассистенты отпустили тросы и воздушный шар взвился в небо. Не забывайте следить за пламенем горелки, завопил его бывший владелец. И высоко не поднимайтесь. Из корзины донеслось хриплое пение. Да летайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей! Бросив Пека, они пересели в девятку и ехали вслед за шаром до тех пор, пока он не стал размером с горошину. Дорога сворачивала влево, а шар уносился вправо. Его уже заслоняла лёгкая облачная дымка. Лёдочка глотала слёзы, Цымбаларь нервно курил, Ваня пересчитывал последние деньги, оставшиеся в его карманах. Небо над головой было уже не голубым, как час назад, а тускло-серым, словно море накануне шторма. Мелкнув, в последний раз шар пропал из виду. Кондаков давно лелеял мечту увидеть Петербург с высоты птичьего полёта, но сейчас этому мешало неизвестно откуда взявшееся пелена облаков. Лишь далеко на западе маячил остров, скорее всего Кронштадт, как бы замыкавший собой дугу недостроенной дамбы. Через равные промежутки времени Кондаков спарывал очередной мешок и пускал его содержимое, мелкое, как пудра, на волю ветра. который на этой высоте ревел словно зверь и безжалостно рвал ледяными когтями слабое человеческое тело. Мрачные свинцово-серые тучи, горой вставшие над городом, затмили солнце. Повеяло прохладой, стал накрапывать дождь. Не желаете ли под крышу, господа хорошие? предложил Ваня, но ему никто не ответил. Небо быстро меняло цвет и вскоре стало мутно-жёлтым. Эта тревожная муть во всём своём огромном объёме шевелилась, пульсировала, тускло вспыхивала. В ней ощущалась дикая, почти космическая мощь. И вдруг вверху грохнуло так, будто дал трещину небосвод. Плыхнула молния, длинная, прямая, словно проведённая по отвесу. Почти одновременно на город обрушился холодный ливень. По асфальту запрыгали градины, стало темно как ночью. Дождь залеплял рот, глаза, уши стегал по лицу. Верхушки деревьев склонились к земле. Улицы напоминали речное дно, по которому, преодолевая тугие и струи течения, медленно пробирались редкие автомобили, похожие на огромных лупоглазых рыбин. Гром гремел не переставая, а ветвистые молнии полосовали небо во всех направлениях. Ваня всё же сумел оттащить коллег под защиту навеса, прикрывавшего автобусную остановку. Представляете, как там Петруха мечу достаётся? Людочка невольно глянула вверх. Будем надеяться, что он уже далеко отсюда, буркнул цимбаларь, злой на весь мир, но больше всего на самого себя. Когда я была маленькой, бабушка во время грозы заставляла меня молиться, сказала Людочка. А за непослушание шлёпала, и мне почему-то казалось, что молнии Это искры, которые сыплются из глаз ангелов в тот момент, когда Боженька раздаёт им оплеухи. "Каким милым ребёнком ты, наверное, была", вздохнул Ваня. "И во что превратилась сейчас?"